Это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майна Рида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу среди казаков сотни и ест из общего котла, и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека, совершенно от них отрешившегося. Тщетно пытался я пробудить в нем сознание необходимости,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 не пределов расточительность и удивительное отсутствие самых элементарных требований комфорта. Такой тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В этой смуте он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны, и со спадом ее он также неизбежно должен был исчезнуть. Я выехал в Петербург,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 Во всех слоях общества чувствовались растерянность, сознание неизбежности в ближайшее время чего-то огромного и важного, к чему роковыми шагами шла Россия. В то же время, если в кругах близких к Думе и Государственному Совету среди так называемой «общественности» и была видимость какой-то напряженной работы, в сущности нешедшей дальше словопрений и политической борьбы, если в рабочей среде и в тыловых воинских частях и велась исподволь более планомерная разрушительная работа, конечно, не без участия немецкого золота, то широкие слои населения проявляли обычную инертность, погрязнув всецело в мелких заботах повседневной жизни. Также стояли хвосты у лавок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 месяца за полтора до разговора моего с государем и участок занятый дивизией на общем фронте армии имел совершенно второстепенное значение я вступил на дежурство в царском селе в субботу сменив флигель адъютанта герцога николая лихтенбергского государь в тот день завтракал у императрицы мне подан был завтрак в дежурную комнату После завтрака государь гулял, затем принял нескольких лиц, сколько я помню, вновь назначенного министром здравоохранения профессора Рейна и министра финансов Барка.